Часть 3: Хочешь быть умным — бегай. Глава 1 Вопреки моим ожиданиям, компания «Дима» не стала тянуть кота за хвост и все-таки начала действовать. Об этом свидетельствовали удвоенные патрули на улицах и замелькавшие на стенах стражники, прежде предпочитавшие торчать исключительно на смотровых площадках городских башен. Уж не знаю, для чего им понадобилась такая демонстрация сил, но хоть что-то. Не удивлюсь, если горный в самом деле уже окружён кнехтами и рыцарями местного ландкомандорства Тамарского ордена. А вот закрытые ворота города-форта меня обескуражили. Зато сразу стало понятно. Городские власти решили устроить охоту на лесу в ее собственной норе. А что? Выходы перекрыты, а значит, если темные вздумают бежать, им придется либо идти на прорыв, либо пытаться перебраться через стены. А там стражники. И, ручаюсь, подмога к ним подойдет моментально. В общем, классическая западня. Вот только интересно, а как они собираются выкуривать темных из их убежища? И знают ли вообще, на кого именно охотятся? Ведь допрошенные нами в подземельях... Подельник Некуса так и не назвал имен своих работодателей. Может, Святоша смог сломать его кривую защиту? И Рауш вытряс из бандита нужную информацию? Хм, но не просто же так патрульные присматриваются к некоторым прохожим. Как бы то ни было, думаю, небольшая подсказка на всякий случай Диму и его людям не повредит. Вот только подать ее нужно так, чтобы не оказаться под домашним арестом в доме барона. Ни на секунду не сомневаюсь, что о моем английском уходе господам уже известно, а чего ожидать от властей придержащих, когда на кону такая ставка, как планируемое имя операция по отлову темных, и так понятно. Тактика «держать и не пущать» придумана не сегодня и не вчера. Так что стреножить подозрительного и слишком своевольного ходака, чтоб не путался под ногами, пока большие дяди будут заниматься большими делами, им сам Бог велел. Или свет, говоря здешним языком. Остановившись у входа на рыночную площадь, я чуть посторонился, пропуская мимо въезжающую телегу и замер на месте, заметив возню на противоположной стороне уже порядком оживленной улицы. Утро наступает, самое время для начала торговли и покупки свежайших продуктов, что должны вскоре стать завтраком на столах обеспеченных горожан. Неудивительно, что перед рыночными воротами такое столпотворение, и происшествие, требующее внимания стражи, в это время тоже не редкость. Но, присмотревшись к происходящему, я понял, что ошибся. Ловля очередного воришки здесь явно не пахло, Поваленный на брусчатку матерящийся в голос человек, которого вязали стражи, своим снаряжением и пропыленным плащом больше походил на опытного ходока, нежели на обитателя городского дна, вышедшего на утренний промысел по чужим карманам. А еще один из стражников сжимал в руке явно отнятый у задержанного посох. Весьма знакомый рейдерский посох. Совпадение? Не верю. Скорее похоже на то, что в своем желании держать и не пущать, власти города решили пойти несколько дальше, чем я смел предположить. Тень приняла меня как родного. Плащ, почти такой же, как у невезучего коллеги, ставшего жертвой патруля, я тут же свернул в небольшую скатку и, утрамбовав его в рюкзак-заплечник, окинул взглядом трофей, снятый мною с убитого Некуса. Подумал, покрутил головой, Да и спрятал приметный посох, попросту запихнув его в щель дощатого забора у ближайшей приличной лавки, мысленно пообещав себе вернуться за ним, как только выполню план с отправкой подсказки Диму. Ну да, может быть, я недоволен поведением человека, которого считал другом, но поступить иначе было бы откровенной подлостью. Личное это личное, а дело есть дело. И нет, Вступаю я так вовсе не потому, что, подобно подавляющему большинству местных жителей, уверен в существовании неких жутко тёмных гадов, которые видят смысл жизни в причинении зла окружающим, а потому что терпеть не могу тварей, зарабатывающих на страданиях людей, в чем бы ни выражался их заработок в деньгах ли, власти или ещё каком могуществе. Забег по лавкам приезжих и местных торговцев Пришлось проводить в темпе вальса, но результат того стоил. Так после закупки недостающей экипировки, вроде скального снаряжения, без которого в гористой части пустоши, как мне кажется, не обойтись, а также всяких сопутствующих мелочей, забивших полупустой рюкзак, к нему оказался приторочен относительно недорогой, но качественный арбалет, порадовавший совсем не средневековой системой натяжения, тугими металлическими плечами и блочной конструкцией, а в прикупленном для комплекта колчине появились заряженные болты. Лед, пламя, разрывные наконечники — полный набор, одним словом. Лишь от освященных в храме болтов пришлось отказаться, да и то лишь потому, что в продаже их не было, а терять время на поход в горный дом я был не намерен. Кроме того, Мою поясную сумку изрядно отяготили столь любимые Димом гранаты. Ну и запас расходников я тоже не забыл. Начиная с изолирующих мешков и перчаток для сбора токсичных ингредиентов и заканчивая маской-респиратором и защитными очками. Конечно, до шедевра артефакторики, вроде окуляров моего бывшего носителя, приобретенные очки не дотягивали, ну так я и без них неплохо вижу в темноте а свою основную функцию, то есть защиту для глаз, они исполняют исправно. Большего же мне и не нужно. Выбравшись из рядов приезжих, я вновь окунулся в сутолуку и гвалт основного рынка. Но задерживаться здесь надолго не стал, лишь добрался до лавки со всяческой канцелярией и, сделав несколько небольших покупок, постарался убраться из столь многолюдного места, кишащего весьма нервной стражей. Следующим моим шагом стало возвращение за оставленным у приметной лавки посохом. Вернув же себе этот трофей, я вновь нырнул в тень и, стараясь не высовываться из нее, отправился к владению Дима. Правда, здесь мне пришлось немного притормозить. Надежда на то, что удастся пройти незамеченным через единственные ворота во внутренний двор особняка, не оправдалась. Солнце светило прямо в створ, а значит, тень здесь отсутствовала как класс. Я же вовсе не киношный ниндзя и ни разу не фэнтезийный вампир из тех, что способны перемещаться из одной тени в другую, не обращая внимания на расстояние между ними. Магия, наверное, не та. Остановившись под небольшим балконом, нависающим над первым этажом узкого трехэтажного здания, я присмотрелся к мини-крепости Дима И разочарованно вздохнул. «Это ночью я без проблем спустился по почти отвесной внешней стене здания. Сейчас же сделать это было практически невозможно. Точнее, подняться-то можно. Тени мне в помощь, по крайней мере, у дальней от площади стены. Но, выбравшись на крышу, придется здороваться с охраной. На этой встрече я хотел бы избежать. Значит, незамеченным внутрь все же не пройти». Можно было бы, конечно, придумать какой-нибудь маскарад, но это время, а я его терять не хочу. И что делать? Взгляд непроизвольно упал на одну из городских башен, но даже тень от нее будет ползти через площадь еще не один час, и совсем не факт, что ее длины хватит, чтобы хотя бы коснуться створа открытых ворот, ведущих в особняк. Хм... Зато если прикинуть расстояние до башни и ее высоту, да вспомнить, что у меня к рюкзаку приторочен мощный арбалет, конечно, ни о какой прицельной стрельбе здесь говорить не приходится, но уж в колодец внутреннего двора я точно попаду, даже несмотря на то, что имею определенные сомнения в своих навыках стрелка. Точнее, знания об этом искусстве у меня есть, и немалые». «Спасибо бывшему носителю, но теория без практики, как говорил кто-то, суха. А тренироваться в стрельбе из арбалета, сидя в бункере пятикрестника, у меня не было никакой возможности. Как бы то ни было, но я почти уверен, что с поставленной задачей справлюсь, по крайней мере, после небольшой подготовки. Осталось лишь написать записку, примотать ее к болту, да запустить свое послание в полет» позаботившись о том, чтобы оно не осталось незамеченным адресатом или его людьми. Попасть на шатровую крышу башни, изрядно возвышающуюся над окружающими домами, оказалось куда проще, чем незамеченным войти в дом барона. К тому же здесь не было стражников, а тень самой крыши надежно прикрыла меня от взглядов, шастающих по стенам наблюдателей. В общем, вполне удобное место для снайпера, если бы они здесь имелись. Что нету? Тогда я за них. Хотя бы как пародия. Пара пристрелочных выстрелов пустышками вполне удалась. Болты ударились в видимую мне часть внутренней стены двора колодца и ушли вниз. Кажется, я даже расслышал чей-то растерянно возмущенный вопль. Что ж, это хорошо, но для верности я все же не буду отступать от первоначальной идеи. Следующий выстрел унес по той же траектории уже заряженный снаряд. На стене вспыхнул небольшой огненный цветок, который просто не мог не привлечь внимание обитателей дома, а следом отправился в полет болт с примотанным к нему посланием для Дима. Заметив, как заскрипели закрывающиеся ворота баронского владения, а на смотровые башни высыпает народ, я довольно кивнул, и, решив не терять времени, скользнул вдоль кромки башенной крыши. Подгадав момент, когда снующий по стене стражник будет удаляться от моей башни, я шагнул из тени на свет и, стараясь производить как можно меньше шума, перебрался на внешнюю сторону. Скорчившись так, чтобы выступающий угол ската крыши прикрывал меня от возможных наблюдателей со стен, я осторожно глянул за кромку, и, убедившись, что подо мной нет ни одной бойницы, в которой могло бы мелькнуть лицо бдительного стражника, принялся крепить к стене под скатом извлеченный из рюкзака трос, для чего пришлось чуть ли не распластаться на крыше, да еще и изогнуться так, чтобы иметь возможность не просто дотянуться до стены под широким карнизом, но и умудриться вбить в нее крюк, при этом не загремев вниз с весьма внушительной высоты». Вот уж где пригодилась моя натренированная в убежище гибкость. Да и не она одна. Забить крюк в твердую дубовую древесину оказывается совсем несложно, когда обладаешь действительно нечеловеческой силой. Один глухой удар молотка — и дело сделано. Остается только подождать, не высунется ли из ближайшей бойницы любопытная физиономия стражника, заинтересовавшегося странным шумом. Но... Обошлось. То ли удар вышел тише, чем мне показалось, то ли охранники мух не ловят, а может и все вместе. Как бы то ни было, реакции на свои действия от расхаживающих по смотровой площадке стражников я так и не дождался ни через минуту, ни через две. В результате плюнул на это бесполезное дело и осторожно, но весьма споро спустился вниз попутно удивляясь собственной, оказавшейся весьма приличной сноровке, совершенно неожиданной для меня. Впрочем, помнится, совсем недавно, не более часа тому назад, я, выбирая снаряжение для грядущих горных похождений, тоже не испытывал какой-то неуверенности, хотя могу поклясться, тот же Дим, на память которого я так полагаюсь, скальной подготовки практически не имел». Мне же не пришлось прикладывать никаких усилий, чтобы выбрать подходящее снаряжение. Помнится, даже некоторое недовольство промелькнуло, из разряда, какой архаикой пользоваться придется. Может, в той жизни я был альпинистом? Оказавшись на земле, я взялся за трос и потянул его за свободный конец. Минута, и у меня в руках уже собранная бухта. Ну, а крюк — да черт с ним. Притерочив трос к рюкзаку, я закинул его за спину и, убедившись, что мне нигде ничего не мешает, скорым шагом потопал прочь от городской стены, туда, где слышался гомон людей. Нет, мне вовсе не нужны были запертые ворота, у которых уже час толпились многочисленные желающие попасть в горный. А вот тракт, начинавшийся от этих самых ворот, да, не по буэракам же местным скакать, правильно? Ну и теплилась у меня надежда, что среди людей, столпившихся у въезда в город, найдется пара-тройка владельцев телег, живущих в одном из соседних малых фортов. То есть достаточно близко, чтобы не демонстрировать евангельскую кротость и терпение, ожидая открытия ворот Горного. Все же ехать на телеге, пусть и лишенные даже намека на рессоры, куда лучше, чем шагать на своих двоих. «И ведь получилось!» «Правда, мой таксист оказался жителем ближайшего форта, скорее даже мелкого острога, поставленного легионерами в одном дне их хода от Горного. Ну что, для армии целый день пути? То для каравана часов шесть хода, а для одной телеги, дозапряженной неплохим скакуном полукровкой, пусть и тяжеловозом, и того меньше. Неудивительно, что согласившийся меня подвести хозяин транспортного средства решил не дожидаться у моря погоды, а вернуться домой к делам и заботам, которых в маленьком остроге, насчитывающем чуть больше двухсот поселенцев, всегда и всем хватает. Жаль, конечно, что этот форт не расположен подальше, но тогда мой таксист просто не успел бы добраться до горного Токрана, несмотря на то, что из поселения будущих фермеров Он выехал, когда до рассвета оставалось еще часа три как минимум. Для меня же это означает, что с относительным комфортом я проделаю лишь половину пути до нужного мне места. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Меньше лишних глаз, меньше возможных вопросов. Как я и предполагал, к полудню мы оказались на развилке». В одну сторону уходила широкая, утрамбованная до каменной твердости полоса большой караванной тропы, гордо именуемой Имперским трактом, а в другую тянулась двойная ниточка почти незаметной колеи, проложенной поселенцами безымянного пока строго к своему временному дому. Здесь мы и распрощались. Хотя по пути, сидя бок о бок на жесткой деревянной лавке, заменявшей телеги облучок, не обменялись и словом. И не потому, что мы оба такие уж молчуны. Просто при той скорости, что набрал скакун, тащивший наш транспорт по тряскому каменистому тракту, болтовня была просто небезопасна. Язык можно в раз откусить. Вот и пришлось коротать время в полном безмолвии. Впрочем, возможно, причина молчания моего «таксиста» была в другом, и я его понимаю. Сам был бы крайне недоволен, если бы пришлось восемь часов отбивать зад на этом пыточном инструменте, и все без толку. Дождавшись, пока телега с ее молчаливым водителем скроется за небольшим холмом, поросшим тоненькими молодыми деревьями, я огляделся по сторонам и, не увидев ничего примечательного в окружающем пейзаже, тронулся в путь, постепенно набирая все большую скорость. Трофейный посох Я предусмотрительно приторочил к рюкзаку с противоположной стороны от арбалета, так что ничто не мешало перейти с шага на бег. Сдерживаться я не стал, и впервые за прошедшие три дня дал себе волю. Пейзаж замелькал быстрее, перелески сменялись проплешинами каменистых осыпей, а поросшие прошлогодние жесткую прямой травой склоны холмов вздымали тракт на свои горбы и, перемежаясь холодными низинами распадков, местами, несмотря на все больше припекающее солнце, до сих пор укрытых, изрядно осевшими и почерневшими островками наздреватых сугробов. Я же бежал вперед со скоростью, больше приличествующей коню, нежели человеку, и надеялся добраться до нужного места, до заката. И ведь добрался... Соответствующую описанию поляну, давно и надежно приспособленную караванщиками под место последней ночной стоянки перед Горным, я нашел, когда солнце, хоть и клонилось к западу, но до вечера еще было довольно далеко. И, к моему несказанному удивлению, сейчас здесь было пусто. Жаль только, никто не может дать гарантии, что и вечером тут будет так же тихо и безлюдно а было бы неплохо. Не хотелось бы отвечать на многочисленные вопросы недоверчивых караванщиков за каждым нежданным изменением на пути, подозревающих подставу от дорожных трясунов или, учитывая здешние места, шуточки искаженных земель. Тем более, что кое-какие основания для таких опасений у них и в самом деле имеются. В пустошах всякое бывает, И страшны они не столько искаженными зверьми, хотя и от них можно ожидать всяких сюрпризов, сколько совсем иными тварями. Вроде той, что в свое время чуть не схарчила того же пира Грамона в развалинах древнего города. И да, на мозги умеют давить не только поморочники. Таких созданий в пустошах, особенно на местах былых сражений и в руинах, хоть ложкой ешь. А ведь есть еще и блуждающие аномалии. В общем, лучше бы сегодня этому месту и ночью оставаться пустым. А то вот как вывалимся на поляну под арбалетный залп, и плевать нам будет, что наконечники болтов освещены. Живых людей на тот свет они налаживают не хуже обычных. С другой стороны, полянка эта окружена холмами, так что, думаю, рассмотреть костры в низине с вершины любого из них будет нетрудно. Но это уже другой вопрос, и его решение лучше оставить до завершения операции по вызволению одной озорной служанки из плена злобных черных колдунов. Кстати, о них. Уж не знаю, от кого сии граждане прячутся, но тьмой здесь тянет вполне ощутимо. Я бы даже сказал, куда сильнее, чем в пустошах. Конечно, с рождением нового пятна не сравнить, но старую, умирающую аномалию перекрывают с запасом. С другой стороны, а кто бы их тут почуял? Артефакты, даже лучшие из них, на расстоянии больше десятка шагов от эпицентра возмущений, практически бесполезны, а без них ни один обычный человек тьму и вовсе почуять не способен. Есть у меня, правда, подозрения, что у святош с этим делом все несколько сложнее. Но доказательств нет, а сомнения к делу не пришьешь. Да и здешние темные, судя по мощности эманаций, накатывающих из-за ближайшего холма на севере от стоянки, как-то не особо скрываются. А значит, либо не сомневаются, что по запаху тьмы их базу никто сыскать не способен, либо они идиоты. Хорошо бы второе. Не люблю умных врагов, с ними столько мороки. Долго рассиживаться на месте я не стал, осмотрелся, навернул пару витков вокруг поляны, да и подался навстречу приключениям. Благо искать приметы, по которым мой недавний язык описал путь к перевалочному пункту торговцев с живым товаром, не пришлось вовсе. По запаху тьмы я шел как по ниточке. Какой компас! По сравнению с этой гадостью, его намагниченная стрелка врет как очевидец. Час. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы со всеми предосторожностями подобраться ко входу в полуосыпавшиеся зев пещеры. Ну да, а где еще в этих предгорьях можно устроить неприметное убежище? Пещер здесь больше, чем дырок в Ротенбургском сыре. И искать в их переходах что-либо можно до морковки на заговенье. Спасибо доставшемуся от моего прошлого состояния чутью, мне эта проблема не грозила. А вот не нарваться на охрану, оно мне толком не помогло. Это я понял, вынырнув из-за поворота в одной из пещерных галерей и увидев спины двух вооруженных мордоворотов, тихо о чем-то беседующих между собой. И ведь никакого эхо. Это в пещере-то, где каждый чих множится до бесконечности. Хорошо еще, что я успел вовремя убраться в тень, и тут же почти ослеп. Оказывается, в таком состоянии отцветов флюоресцирующих мхов на стенах моим глазам совершенно недостаточно. Впрочем, уже через несколько секунд я привык к недостатку света, и даже смог рассмотреть силуэты охранников. Сумерки, да почти ночная темень, но все же, все же, кое-что видно. Вот это и называется привычка к хорошему. Оправившись от секундной растерянности, я извлек из ножен трофейные ножи, подобрался, и, стоило уже возвращающимся стражникам миновать прикрывающий меня скальный выступ, ринулся в атаку. Первый боец не увидел ничего. Втором уже хватило чуйки, чтобы попытаться вывернуться из-под удара, но уйти от него полностью он не успел. Короткий взмах, отблеск стали, и клинок ножа мягко вошел стражнику под подбородок. Правки не требуется. Вот интересно, кстати, я сейчас очень четко ощутил, что умение обращаться с ножом не принадлежит Диму, так же, как и моя сноровка в обращении со скальным снаряжением. «Ммм, какой-то странный из меня альпинист получается. С криминальным уклоном. Мда». Избавившись от невовремя накативших мыслей, я оттащил тела охранников к тому же месту, где устроил на них засаду, и, привалив обоих к стене, принялся перебирать снаряжение. «Нет, это не жадность и не любовь к трофеям». Просто было у меня странное ощущение, словно от них обоих одинаково тянет тьмой. Вот я и решил посмотреть, что именно в их экипировке может так фонить. И ведь нашел. Пару одинаковых металлических жетонов на шеях с выбитым на них одинаковым гербом. Незнакомым. По крайней мере, вот так сходу определить, кому принадлежит этот знак, я не смог. Да, но ну и не к спеху. Оставив тела стражников, я вновь заглянул за угол и, убедившись, что путь свободен, двинулся вперед. Лия, я иду.